Монастыри-колонии. Городские и пустынные монастыри различались между собой не одной только внешней обстановкой, но и общественным значением, духом, складывавшегося в тех и других быта, даже в большинстве случаев самим происхождением. Городские и подгородные монастыри обыкновенно созидались с набожным усердием высших церковных иерархов, Также князей, бояр, богатых горожан, людей, которые оставались в стороне от основанных им обителей, не входили в состав созванного ими монастырского братства. Ктитеры обстраивали монастырь, созывали братью и давали ей средства содержания. Живя среди мира, в ежедневном с ним общении и для его религиозных нужд, такие монастыри назывались мирскими. Другие имели более самобытное происхождение, основывались людьми, которые, отрекшись от мира, уходили в пустыню, там становились руководителями собиравшегося к ним братства и сами вместе с ним изыскивали средства для построения и содержания монастыря. Иные основатели таких пустынных монастырей становились отшельниками прямо из мира, еще до пострижения, подобно преподобному Сергию Радонежскому. Но большинство проходило иноческий искус в каком-либо монастыре, обыкновенно также пустынном, и оттуда потом уходило для лесного уединения и создавало новые пустынные обители, являвшиеся как бы колониями старых. Три четверти пустынных монастырей XIV и XV веков были такими колониями, образовались путем выселения их основателей из других монастырей большую частью пустынных же. Пустынный монастырь воспитывал в своем братстве, по крайней мере в наиболее восприимчивых его членах, особое настроение. Складывался особый взгляд на задачи иночества. Основатель его некогда ушел в лес, чтобы спастись в безмолвном уединении, убежденный, что в миру среди людской молвы то невозможно. К нему собирались такие же искатели безмолвия и устрояли пустынку. Строгой жизни, слава подвигов привлекали сюда издалека не только богомольцев и вкладчиков, но и крестьян, которые селились вокруг богатевшей обители, как религиозные и хозяйственные свои опоры, рубили окрестный лес, ставили починки и деревни, расчищали нивы и искажали пустыню, по выражению жития преподобного Сергия Радонежского. Здесь монастырская колонизация встречалась с крестьянской и служил ей невольной путеводительницей. Так на месте одинокой хижины отшельника вырастал многолюдный, богатый и шумный монастырь. Но среди братьев нередко оказывался ученик-основателя, тяготивший с этим неиноческим шумом и богатством. Верный духу и преданию своего учителя, он с его же благословения уходил от него в нетронутую пустыню, и там тем же порядком возникала новая лесная обитель. Иногда это делал даже не раз и сам основатель, бросая свой монастырь, чтобы в новом лесу повторить свой прежний опыт. Так из одиночных, разобщенных местных явлений складывалось широкое колонизационное движение которые исходя из нескольких центров в продолжении четырх столетий проникала в самые неприступные медвежьи углы и усеивала монастырями обширные лесные дебри средней и северной России.